Часть 2. 11 принципов учения Бахаулы, изложенных Абдул-Баха в Париже. Поиск истины. Единство человечества. Религия должна быть источником любви и дружбы. Единство религии и науки. Отказ от предрассудков. Равенство возможностей для всех в отношении средств к существованию. Равенство людей перед законом Всеобщий мир Невмешательство религии и политики в дела друг друга Равноправие полов, образование женщин Сила Святого Духа Встреча в Парижском Теософском обществе Со дня моего приезда в Париж я не раз слышал о Теософском обществе и зная, что оно состоит из высокоученых и досточтимых людей. Вы люди острого ума, обладающие высокими духовными идеалами, и мне доставляет большое удовольствие находиться среди вас. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он собрал нас сегодня вечером. Для меня это большая радость, ибо я вижу, что вы ищете истину. Вы не связаны узами предубеждений и страстно желаете добиться истины. Истину можно сравнить с Солнцем. Солнце – светящееся тело, которое рассеивает тьму. Так и истина рассеивает тени нашего воображения. Как Солнце наполняет жизнью человеческое тело, так и истина оживляет наши души. Истина – Солнце, поднимающееся из разных точек небосклона. В зависимости от времени года, Солнце поднимается в разных точках горизонта. Летом ближе к северу, зимой южнее, но независимо от места восхода оно остается одним и тем же. То же можно сказать и об истине. Существует одна единственная истина, какой бы различной она ни казалась в своем проявлении. Есть люди, имеющие глаза и умеющие видеть. Они почитают Солнце независимо от того, в каком месте горизонта оно восходит. Когда солнце покидает зимний небосвод, появляясь на летнем, они знают, как вновь его найти. Другие почитают лишь место, где солнце всходит. И когда оно во всем своем великолепии поднимается в другой точке горизонта, они продолжают ждать солнца в том же месте, где оно проявлялось раньше. Увы, такие люди лишаются его благословений. Кто по-настоящему почитает само солнце, найдет его всегда» в каком бы месте оно ни появилось, и немедленно обратить свое лицо навстречу его лучам. Мы должны почитать само солнце, а не только место его появления. Так и люди, обладающие просвещенным сердцем, почитают истину, откуда бы она ни явилась. Им не важно, кто ее изрек. Они постоянно в поиске и всегда следуют ей, распознавая ее везде, где бы она ни была. Это и есть та самая истина, которая помогает человечеству продвигаться вперед и дает жизнь всем созданиям, ибо она древо жизни. В своем учении Бахаулла дает объяснение истины, и мне хочется коротко остановиться на этом, поскольку я вижу, что вы меня понимаете. Первый принцип учения Бахауллы. Поиск истины. Человек должен освободиться от своих предубеждений и от результатов своего собственного воображения. Лишь тогда он сможет беспрепятственно искать истину. Во всех религиях существует одна единственная истина, благодаря которой единство всего мира может стать реальностью. Все народы имеют общие основополагающие верования. Поскольку же истина едина и неделима, Различия, существующие между нациями, порождены лишь их приверженностью к предрассудкам. Если бы люди искали истину, они проложили бы путь к единству. Второй принцип учения Бахаулы – единство человечества. Вселюбящий Бог дарит свою милость и божественное благоволение всему человечеству. Все слуги Всевышнего, простирающего свою доброту, милосердие и благосклонность на все свои создания. Все они – ветви Древа Адама, и у всех у них общее происхождение. Один и тот же дождь омывает их, одно и то же ласковое солнце придает им сил, и один и тот же ветер освежает их. Единственное различие, которое в самом деле существует и которое разъединяет их – Заключено в том, что есть дети, нуждающиеся в руководстве, есть невежественные, которых необходимо обучать, есть больные, требующие ухода и лечения. Вот почему я говорю, что все человечество окружено милосердием и великодушием Бога. В Священном Писании говорится, «Все люди равны перед Богом, Он не делает никаких различий между людьми». Третий принцип учения Бахауллы Религия должна быть источником любви и дружбы. Религия должна объединять сердца, устранять войны и раздорость с лица земли, быть источником духовности, дарить свет и жизнь каждой душе. Если религия станет причиной антагонизма, ненависти или разногласий, то лучше обходиться без нее, и отчуждение от такой религии было бы истинно религиозным шагом. Ибо ясно, что предназначение лекарства – нести выздоровление, но если оно лишь усугубляет страдания, лучше его не принимать. Любая религия, не ведущая к любви и согласию, не есть религия. Всех святых пророков можно назвать врачевателями душ. Они давали рецепты для исцеления человечества. Поэтому любое лекарство, осложняющее заболевание, не может исходить от великого и искуснейшего целителя. Четвертый принцип учения Бахаулы. Единство религии и науки. Сравним религию и науку с крыльями птицы. Для полета птицы нужны два крыла. Одно крыло ей совершенно бесполезно. Любая форма религии, противоречащая или противопоставляемая науке, означает невежество, ибо невежество противоположно знанию. Религия, состоящая лишь из обычаев и рутинных обрядов, не истина. Давайте же ревностно стремиться к тому, чтобы служить делу объединения религии и науки. Али, зять Мухаммада, сказал, что соответствует науке, то согласуется и с религией, Чего не может понять ум человека, то не может быть принято религией. Религия идет рука об руку с наукой, и любая вера, противоречащая науке, не является истинной. Пятый принцип учения Бахаулы – отказ от предрассудков. Религиозные, расовые или политические предубеждения разрушают основы человечности. Все раздоры в мире, ненависть, войны, кровопролитие происходят из-за тех или иных предрассудков. Весь мир следует рассматривать как одну единственную страну. Все народы как один единственный народ, а всех людей как представителей одного рода. Разделение людей по расовому, национальному или религиозному признакам, придуманное человеком, и существует лишь в его мыслях. Перед Богом нет ни персов, ни арабов, ни французов, ни англичан. Ибо Бог един для всех, и перед Ним все творение едино. Мы должны слушаться Бога и стараться следовать Ему, избавляясь от всяческих предубеждений и устанавливая мир на земле. Шестой принцип учения Бахоллы «Равенство возможностей для всех в отношении средств к существованию». Все люди обладают правом жить, отдыхать и иметь определенную степень благосостояния. Так, если богатый человек живет в своем дворце, в роскоши и в полнейшем комфорте, то и бедный должен иметь все необходимое для жизни. Люди не должны умирать от голода. У каждого должно быть достаточно одежды, и никто не должен обладать чрезмерным богатством, когда другой не имеет средств к существованию. Всеми силами постараемся создать более благоприятные условия, чтобы ни одна душа не осталась обездоленной. Седьмой принцип учения Бахауллы – равенство людей перед законом. Лишь закон, а не личность, должен править обществом. Благодаря этому Земля наша станет прекрасной и наступит истинное братство, обретя чувство сплоченности Люди познают истину. Восьмой принцип учения Бахаулы. Всеобщий мир. Народы и правительства всех стран должны избрать высший международный суд, в котором будут участвовать представители каждой страны и каждого правительства в духе полного согласия. Все спорные вопросы должны выноситься на обсуждение этого суда, задача которого – предотвращать войны. Девятый принцип учения Бахауллы – невмешательство религии и политики в дела друг друга. Религия занимается духовными вопросами, а политика – мирскими. Область деятельности религии – мир внутренний, в то время как область политики – мир внешних обстоятельств. Деятельность духовенства состоит в том, чтобы просвещать людей, воспитывать их, помогать советам и наставлять во всем, что ведет к духовному развитию человека. Это не имеет ничего общего с вопросами политики. Десятый принцип учения Бахауллы. Равноправие полов, образование женщин. Женщины имеют равные права с мужчинами. Они играют очень важную роль в религиозной и общественной жизни общества. До тех пор, пока женщины будут лишены возможности в полной мере развивать свои высшие способности, мужчины не смогут достигнуть своего высокого положения, которое уготовано для них. Одиннадцатый принцип учения Бахаулы. Сила Святого Духа. Только благодаря дуновению Святого Духа возможно духовное развитие. Как бы быстро ни развивался материальный мир, и какие бы роскошные вещи ни украшали его, он останется безжизненным до тех пор, пока в нем нет души. Ибо душа дает жизнь телу. Тело само по себе не имеет существенного значения. Без благословения Святого Духа материальное тело оставалось бы инертным. Вот коротко изложенные некоторые принципы учения Бахауллы. Итак, всем нам следует любить истину. Будем же всегда и везде искать ее, старательно избегая преклонения перед авторитетами. Постараемся увидеть свет там, где он горит, и сумеем распознать свет истины, где бы он ни появился. Давайте наслаждаться благоуханием роз, цветы которых окружены шипами, и утолять жажду водой, струящейся из любого чистого источника. Со дня моего приезда в Париж большое удовольствие доставили мне встречи с парижанами, такими как вы, ибо вы, слава Богу, образованы, свободны от предубеждений и жаждете найти истину. В ваших сердцах живет любовь к человечеству, и вы стараетесь насколько возможно посвятить себя делам благотворительности и достижению единства человечества. Это главное, чего с особенной силой желал Бахаулла. «Вот почему я так счастлив быть среди вас, и я молюсь, чтобы вы получили благословение Бога и стали проводниками духовности в этой стране. Вы уже создали замечательную материальную цивилизацию. Подобным же образом вы обретете и духовную». Здесь господин Блэк выразил Абдул-Баха свою признательность – на что тот ответил. «Я вам очень благодарен за дружеские чувства. Надеюсь, что оба эти движения в ближайшее время распространятся по всей Земле. И тогда объединенное человечество возведет над миром свой шатер». Первый принцип. Поиск истины. Париж, Авеню, Камуэнса 4, 10 ноября. Первым принципом учения Бахаулы является поиск истины. Тот, кто хочет добиться успеха в поисках истины, должен прежде всего закрыть глаза на все расхожие пережитки прошлого. Иудеи, буддисты, последователи Зараастра, никто не свободен от предрассудков, включая христиан. С течением времени каждая религия оказывается связанной традициями и догмами. Люди разных вероисповеданий претендуют на то, что именно их религия истина, все же остальные ошибочны. Они считают правыми только себя, а всех остальных – заблуждающимися. Иудеи уверены в том, что только они владеют истиной, и посему осуждают все другие религии. Христиане утверждают, что их религия единственно правильная, а все остальные – ложные. Точно так же обстоит дело с буддистами и мусульманами. Все эти религии замыкаются на себе. Если все порицают друг друга, где же нам тогда искать истину? Поскольку они противоречат друг другу, то не могут быть все правы. Если кто-то считает, что только его религия является истиной, то он делает себя слепым по отношению к истине, которая заключена в других религиях. Если иудеи, например, придаёт большое значение внешним религиозным обычаям Израиля, это мешает ему признать, что истина может быть в любой другой религии, для него она вся целиком заключается в его собственной. Поэтому нам следует отрешиться от внешних религиозных форм и обычаев. Нужно представить себе, что все эти формы и обычаи, какими бы красивыми они ни были, суть не более, чем одежды в которой облачено горячее сердце и живые члены божественной истины. Мы должны отказаться от традиционных предрассудков, если хотим обнаружить истину в сердцевине всех религий. Как может зороостреец, верящий, что Солнце – это Бог, согласиться с другими религиями? Как могут идолопоклонники познать единство Бога, если они верят в различных башков? Ясно поэтому, что для достижения какого-либо прогресса в поисках истины мы должны отказаться от предрассудков. Если все ищущие будут следовать этому принципу, то они обретут ясное видение истины. Если пять человек соберутся вместе в поисках истины, они должны начать с того, чтобы каждый из них забыл о своих конкретных обстоятельствах и отказался от своего предвзятого мнения. Чтобы найти истину, Мы должны оставить свои предубеждения, свои мелочные и банальные представления. Нам необходима открытость и восприимчивость ума. Если наша чаша наполнена собственным «я», то в ней не найдется места для воды жизни. То, что мы воображаем себя правыми, а всех остальных заблуждающимися, составляет величайшее препятствие на пути к единству. А единство необходимо, если мы хотим добиться истины ибо истина едина. Следовательно, если мы искренне желаем отыскать истину, нам надо отречься от собственных предубеждений и предрассудков. Пока в сознании своем мы не будем отличать догмы, предрассудки и предубеждения от истины, мы не добьемся успеха. Когда мы всерьез настроены найти что-нибудь, мы ищем это повсюду. В поисках истины мы должны постоянно придерживаться этого принципа. Наука должна быть признана. Нет истины, противоречащей другой истине. Свет хорош, в какой бы лампе он ни горел. Роза прекрасна, в каком бы саду она ни росла. Звезда сверкает везде одинаково, будь она на востоке или на западе. Освободитесь от предрассудков. Тогда вы полюбите солнце истины, в какой бы точке горизонта оно ни всходило. И вы поймете, что если божественный свет истины явился в образе Иисуса Христа, то он горел и в Моисее, и в Будде. Чистосердечно ищущие познают эту истину. Именно это и подразумевается под поиском истины. Это означает также, что мы должны быть готовы освободиться от всего, что мы узнали раньше. От всего, что могло бы помешать нам на пути к истине. Если возникнет необходимость, Мы должны, не колеблясь, начать свое образование с самого начала. Мы не должны допускать, чтобы любовь к какой-либо одной религии или к какой-либо выдающейся личности настолько ослепила нас, что мы оказались бы в плену предрассудков. Мы лишь тогда сможем достигнуть цели, когда освободимся от всех этих уз и приступим к поиску с независимым рассудком. Ищите истину, и она сделает вас свободными». Тогда нам откроется истина во всех религиях, ибо она есть в каждой из них, и эта истина едина. Второй принцип. Единство человечества. 11 ноября. Вчера я говорил о первом принципе учения Бахаулы, а именно о поиске истины, о том, насколько человеку необходимо освободиться от всех предрассудков и традиций, которые делают его глаза слепыми в отношении истины, содержащейся в других религиях. В своей любви и привязанности к одной из форм религии он не должен позволять себе ненавидеть все остальные. Необходимо, чтобы он искал истину во всех религиях, и если его усилия искренни, то они наверняка увенчаются успехом. Итак, первое открытие, которое мы делаем в нашем поиске истины, приводит нас ко второму принципу, провозглашающему единство рода человеческого. Все люди – слуги одного Бога. Один Бог царствует над всеми народами мира и радуется всем своим детям. Все люди принадлежат к одной семье. Венец человечества на голове каждого. В глазах Творца все дети Его равны. Доброта Его распространяется на всех. Он не отдает предпочтения ни одному из народов. Он дал всем одинаковые права. Поскольку это так, зачем устанавливать перегородки, отделяющие одну расу от другой? Зачем возводить барьеры предрассудков и традиций, приводящие к разъединению и ненависти между народами? Единственное различие между членами человеческой семьи заключается в степени их развития. Некоторые народы можно сравнить с несведущими детьми которых нужно воспитывать, пока они не достигнут зрелости. Другие подобны больным и нуждаются в ласковом и тщательном уходе. Нет ни злых, ни плохих. Мы не должны испытывать отвращения к этим бедным детям. Мы должны относиться к ним с величайшей добротой, бережно ухаживать за больными и обучать несведущих. Задумайтесь. Единство – необходимое условие существования. Любовь Глубинная причина самой жизни. А разделение ведет к смерти. Например, в материальном мире творение, все сущее обязано своей жизнью единству. Элементы, из которых состоит дерево, минерал или камень, держатся вместе благодаря закону притяжения. Если бы этот закон хотя бы на одно мгновение перестал действовать, элементы оказались бы не связанными, распались бы и предмет как таковой перестал бы существовать. При создании этого прекрасного цветка некоторые определенные элементы были собраны воедино благодаря закону притяжения. Но если сила притяжения вдруг перестанет действовать, цветок распадется и перестанет существовать в этом качестве. Это же справедливо и в отношении великого тела человечества. Чудесный закон притяжения, гармонии и единства крепко соединяет элементы этого прекрасного создания. Что относится к целому, то относится и к его частям. Идет ли речь о цветке или о человеческом теле? Когда закон притяжения перестает действовать, умирает и тот, и другой. Поэтому ясно, что притяжение – согласие и любовь, условия жизни, тогда как отталкивание, разлад, ненависть и разделение ведут к смерти. Итак, все, что несет разъединение в мир естества, становится причиной смерти. Этот же закон действует и в мире духа. Поэтому каждый слуга единого Бога должен следовать закону любви, всячески избегая ненависти, разногласий и ссор. Наблюдая за природой, мы замечаем, что самые кроткие животные объединяются в стаи и стада. В то время как хищные дикие звери, такие как львы, тигры и волки, живут в глухих зарослях вдали от цивилизации. Два волка или два льва могут жить в мире друг с другом, но тысяча овец может находиться в одном загоне. И огромное число оленей объединяются в одно стадо. На одном месте могут гнездиться только два орла, в то время как тысяча голубей может жить вместе». Человека, во всяком случае, можно отнести к кротким животным. Однако, когда он приходит в ярость, то становится более жестоким и коварным, чем самые дикие представители животного мира. Итак, Бахаула провозгласил единство человеческого рода. Все народы и нации принадлежат к одной семье. Все они дети одного отца и должны относиться друг к другу, как братья и сестры. Я надеюсь, что своими поступками вы будете стремиться распространять это учение и проводить его в жизнь. Бахаула учил любить даже врагов наших и относиться к ним подружески. Если все люди будут придерживаться этого принципа, величайшее согласие и понимание воцарятся в человеческих сердцах. Третий принцип. То, что религия должна быть источником любви и привязанности, уже достаточно обсуждалось во многих беседах, изложенных в этой книге, так же, как и при объяснении других принципов. Четвертый принцип. Единство религии и науки. Париж, Авеню Камуэнса 4, 12 ноября. Я уже рассказывал вам о некоторых принципах учения Бахаулы о поиске истины и о единстве рода человеческого. Теперь мне бы хотелось объяснить вам четвертый принцип – признание взаимосвязи между религией и наукой. Между истинной религией и наукой нет противоречий. Если религия противопоставляется науке, то она становится всего лишь предрассудком, ибо противоположность знания есть невежество. Как может человек... Поверить в реальность факта невозможность существования которого доказана наукой. Если он поверит вопреки своему разуму, то это скорее всего будет невежественный предрассудок, чем вера. Истинные принципы всех религий находятся в согласии с учениями науки. Единство Бога логично, и мысль эта не противоречит результатам научных исследований. Все религии учат нас творить добро, быть великодушными искренними, правдивыми, заслуживающими доверия и законопослушными. Все это разумно и логически является единственным путем, следуя по которому человечество может развиваться. Все религиозные законы согласуются со здравым смыслом. Они соответствуют уровню развития людей, для которых были созданы, а также тому времени, в которое предписывалось следовать этим законам. Религия содержит две основные части. Первая часть духовная, вторая часть практическая. Духовная никогда не меняется. Все богоявления и все пророки Божии учили одной истине и вводили одинаковые духовные законы. Они устанавливали один и тот же свод моральных правил. Истина неделима. Солнце посылает свои многочисленные лучи, чтобы озарить человеческий разум. Свет его всегда одинаков. Практическая сторона религии касается внешних форм и обрядов, а также мер наказания за определенные поступки. Это и есть материальная сторона закона, регулирующего нравы и обычаи народов. Во времена Моисея 10 преступлений карались смертью. Когда пришел Христос, это было изменено. Старая аксиома «Око за око», «Зуб за зуб» уступило место другому принципу. «Возлюбите врага своего. Творите добро тем, кто вас ненавидит». Тем самым прежний суровый закон был заменен законом любви, милосердия и терпения. В прежние времена воровство наказывалось отсечением правой руки. Сегодня этот закон неприменим. В наши дни человеку, проклявшему своего отца, позволяет зажить, в то время как раньше он был бы приговорен к смерти». Поэтому очевидно, что духовный закон не изменен, тогда как его практические предписания должны изменяться в соответствии с требованиями времени. Духовная сторона религии наиболее важна и возвышена. Она никогда не меняется, оставаясь одной и той же вчера, сегодня, завтра и во веки веков. Какой она была в самом начале, такова она и сегодня, такой она и будет вечно. Таким образом, все вопросы, которые касаются морали и содержатся в духовном, неизменном законе каждой религии, логически верны. Если бы религия противоречила логическому мышлению, она не была бы больше религией, а стала бы всего лишь традицией. Религия и наука – два крыла, на которых взмывается в высоту человеческий разум и развивается человеческая душа. На одном крыле летать нельзя. Если человек попытается полететь, опираясь лишь на крыло религии, он быстро угодит в трясину суеверий. Если же он полетит лишь на крыле науки, то также не продвинется, но упадет в беспросветное болото материализма. Все современные религии свелись к обрядностям и предрассудкам, которые не согласуются ни с истинными принципами представляемого ими учения, ни с современными научными открытиями. Многие религиозные руководители полагают, что значение религии заключается главным образом в том, чтобы следовать определенным догмам и выполнять традиционные ритуалы и церемонии. Этому они учат и тех, на исцеление чьих душ они претендуют, упорно придерживаться внешних форм, путая их с глубинной истиной. Эти формы и ритуалы в различных церквях и религиозных объединениях отличаются друг от друга а иногда даже вступают в противоречия, порождая разногласия, ненависть и разъединение. В результате этого многие образованные люди считают, что наука и религия представляют собой два противоречащих друг другу понятия, что религия не нуждается в силе разума и не должна учитывать достижения науки, и что обе они в силу необходимости обязаны противостоять друг другу. Прискорбные последствия Наука развивается в стороне от религии, а религия стала ничем иным, как достаточно равнодушным исполнением предписаний, что были даны некоторыми религиозными деятелями, настаивающими на принятии догм, которым они отдают предпочтение даже тогда, когда догмы противоречат науке. Нелепость такого положения очевидна, поскольку наука свет, следовательно, религия, воистину достойная этого названия не должна противоречить научным знаниям. Выражение «свет и тьма», «религия и наука» привычны для нас. Но когда религия не идет рука об руку с наукой, она сама оказывается во мраке предрассудков и невежества. Многие недоразумения и распри возникают в мире из-за искусственно созданных человеком противоположностей и противоречий. Если бы религия была созвучна науке, И если бы обе они развивались вместе, то в значительной мере были бы преодолены ожесточения и ненависть, приносящие человечеству столько бедствий. Подумайте, что отличает человека от других сотворенных существ, придавая ему неповторимость? Неспособность ли к рассуждению? Разум. Разве человек не должен использовать эти способности при изучении религии? Я советую вам тщательно взвешивать на весах разума и науки все то, что вам представляют как религию. Если результат вас удовлетворит, примите это, ибо это есть истина. Если же, однако, религия не соответствует науке, откажитесь от нее, ибо это невежество. Взгляните вокруг себя и осознайте, до какой степени предрассудки и внешние формы захлестнули современный мир». Есть люди, поклоняющиеся плодам своего же собственного воображения. Они создают себе воображаемого Бога и Ему поклоняются. Хотя творение их ограниченного разума не может быть бесконечным, могущественным творцом всего видимого и невидимого. Иные поклоняются солнцу, деревьям или камням. Когда-то жили люди, почитавшие море, облака и даже глину. Сегодня люди в своем поклонении дошли до такой степени привязанности к внешним формам и обрядам, что они спорят относительно деталей конкретного ритуала или обряда так истого, что всем это надоедает и вызывает беспокойство. Есть люди со слабым интеллектом, с недостаточно развитой способностью мышления. Но нельзя же сомневаться в силе и могуществе религии из-за того, что лишь некоторые люди не способны ее понять. Маленький ребенок не в состоянии понять законов, царящих в природе. Но это объясняется лишь незрелостью его интеллекта. Взрослея и получая воспитание, он начинает понимать вечные истины. Ребенок не осознает того, что Земля вращается вокруг Солнца. Но когда разум его пробудится, этот факт станет казаться ему простым и ясным. Религия не может быть противоположностью науке даже если разум некоторых слишком слаб и недостаточно развит для понимания истины. Бог сделал науку и религию в определенной степени критериями нашего понимания. Опасайтесь пренебречь этой чудесной силой. Взвешивайте все на этих весах. Для обладающих силой познания религия подобна открытой книге. Но как может человек, лишенный разума и силы мышления, понять божественную сущность? Согласуйте ваши верования с наукой. Противоречий не существует, поскольку истина едина. Когда религия освободится от предрассудков, традиций и смутных догм, когда проявится ее согласованность с наукой, в мире возникнет великая, объединяющая и очищающая сила. Она уничтожит все войны, разногласия, раздоры и конфликты, и человечество объединится силой божественной любви». Пятый принцип. Отказ от предрассудков. Париж, Авеню, Камуэнсе 4, 13 ноября. Необходимо отказаться от всех видов предрассудков. Религиозных, расовых, политических и национальных, поскольку именно они порождают бедствия, от которых страдает человечество. Речь идет об очень тяжелой болезни, которая, если ее не излечить, может уничтожить и весь род человеческий. Все разрушительные войны с их ужасными кровопролитиями и несчастьями были вызваны тем или иным предубеждением. Трагические столкновения, продолжающиеся и в наши дни, вызваны фанатичной религиозной ненавистью народов друг к другу или расовыми предрассудками. Мир не наступит до тех пор, пока не будут сметены бастионы предрассудков, разделяющие людей. Вот почему Бахаулла сказал, «Эти предубеждения разрушительны для человечества». Рассмотрим сначала религиозные предубеждения. Взгляните на государства так называемых религиозных народов. Если бы они действительно почитали Бога, то подчинялись бы Его закону, запрещающему убивать друг друга. Если бы священнослужители действительно почитали Бога любви и следовали божественному свету, они учили бы своих приверженцев следовать главной заповеди, которая провозглашает – любовь и милосердие по отношению ко всем людям. Но мы видим обратное, ибо часто именно священнослужители побуждают нации к войне. Проявления религиозной ненависти всегда сопровождались чрезмерной жестокостью. Все религии учат нас любить друг друга, замечать собственные недостатки, прежде чем мы отважимся осуждать ошибки других и не возвышать себя над своими ближними. Нужно опасаться возвышать себя, чтобы не быть затем униженным. Кто мы такие, чтобы судить других? Откуда мы можем знать, какой человек более праведен в глазах Бога? Помыслы Бога несравнимы с нашими. Сколько людей, казавшихся их друзьям святыми, впали затем в глубочайшее унижение? Вспомните Иуда-Искариота. Начинал он хорошо, но каков был его конец? Напротив, апостол Павел в юности был противником Христа, однако позже стал его преданнейшим слугой. Как же мы можем тогда хвалить себя и презирать других? Станем же кроткими, освободимся от предубеждений и будем предпочитать благо других своему собственному. Давайте никогда не будем говорить «Я верующий, а он неверующий». «Я близок к Богу, а он отверженный». Мы никогда не можем знать, каков будет окончательный приговор. Поэтому давайте поможем всем, кто нуждается в поддержке. Будем обучать незнающих и заботиться о малых детях до тех пор, пока они не повзрослеют. Когда мы встречаем человека, живущего в нищете или погрязшего в грехах, Мы должны отнестись к нему с добротой, протянуть ему руку, помочь ему вновь почувствовать почву под ногами и обрести силы. Нам следует нежно и с любовью направлять его, и обращаться с ним как с другом, а не как с врагом. Мы не имеем права считать кого-либо злым человеком. Что касается расовых предубеждений, то это иллюзия, предрассудок чистейшей воды ибо Бог создал нас всех как единый род. С самого начала не было никаких различий, поскольку все мы происходим от Адама. Это значит, что вначале между различными землями не было никаких барьеров и границ. Ни один клочок земли не принадлежал одному народу в большей мере, чем другому. Для Бога между расами нет никакого различия. Зачем же человек выдумал подобное предубеждение? Как же мы можем вести войну во имя явной иллюзии? Бог создал людей не для того, чтобы они уничтожали друг друга. Все расы, племена, группы и классы справедливо получают равную долю благодати от их небесного Отца. Единственное различие между людьми заключается в степени их верности и выполнении законов Бога. Одни из них подобны горящим факелам, другие – звездам, сияющим на небосклоне человечества. Те, кто любит человечество, самые совершенные, какой бы национальности, расы или вере они не принадлежали. Ибо именно к ним Бог обратится с благословенными словами. «Я доволен вами, мои добрые и верные слуги!» В тот день он не спросит, Ты англичанин, француз или, может быть, перс. Откуда ты? С Запада или С Востока? Единственное существенное различие таково. Одни люди принадлежат духовному миру, другие земному. Одни, во имя любви к Всевышнему, самоотверженно служат человечеству, устанавливают гармонию и единство, ратуют за мир и согласие среди людей. Иные эгоистичны и ненавидят своих ближних. Их сердца полны предрассудков, вытесняющих доброжелательность. Именно под их влиянием возникают ссоры и разногласия. К какой национальности или к какому цвету кожи относятся эти две категории людей? К белому, к черному или желтому? Откуда они родом? С запада или с востока? С юга или с севера? Если эти различия установлены Богом, то зачем нам выдумывать еще и другие? Политические предубеждения также порочны. Это одна из основных причин, порождающих неперемиримые конфликты между людьми. Есть люди, которым доставляет удовольствие сеять раздоры. Они постоянно пытаются втравить свою страну в войну с другими государствами. Зачем? Они думают, что этим создадут преимущество своей стране в ущерб другим. Они посылают армии для захвата и разрушения других земель, радуются завоеванному и мечтают прославиться в глазах всего мира, чтобы можно было сказать. Такая-то страна победила другую и подчинила ее своему более жестокому правлению. Победа, достигнутая ценой страшного кровопролития, не будет долговременной. Наступит день, когда завоеватель будет тоже разгромлен, а побежденный восторжествует». Вспомните историю прошлого. Не побеждала ли неоднократно Франция Германию, и не разгромила ли немецкая армия затем французскую? Мы знаем также, что Франция не раз побеждала Англию, а затем Англия брала верх над Францией. Эти блестящие победы столь эфемерны. Почему же им придается такое большое значение и воздается слава? Ведь на этом пути проливается столько крови. Разве это победа? если цена ей бесконечная вереница несчастья, смертей, горя, скорби, разорения столь многих домов в каждой из воюющих стран. Ибо не может случиться так, чтобы страдала лишь одна страна. Так отчего же человек, непослушный Сын Божий, который должен быть примером, олицетворяющим силу духовного закона, отворачивается от божественного учения, И посвящает себя разрушению и войне. Я надеюсь, что в наш просвещенный век божественный свет любви распространится по всему миру, затрагивая чуткое сердце каждого. Я полон надежды, что свет солнца истины побудит политических деятелей отказаться от притязаний, вызванных предрассудками. И побудит их с чистыми помыслами следовать божественной политике. Ибо она могущественна а человеческая политика немощна. Бог сотворил весь мир, и каждому своему созданию дарит свою благодать. Разве мы не слуги Бога? Следует ли нам пренебрегать примером нашего Учителя и попирать его заповеди? Я молюсь о том, чтобы Божественное Царствие установилось на земле, и чтобы сияние Божественного Солнца полностью рассеяло тьму. Шестой принцип. Равные возможности в отношении средств к существованию. Париж, Авеню Камоэнса 4. Один из наиболее важных принципов учения Бахаулы – право каждого человека на хлеб насущный, необходимый для поддержания жизни, и право людей на более равномерное распределение средств к существованию. Регулирование условий жизни должно привести к полному исчезновению бедности. Необходимо, чтобы каждый, насколько это возможно, имел удобство и благосостояние согласно своему рангу и положению. С одной стороны, мы видим вокруг нас людей, отягощенных богатством. С другой, существуют несчастные, которые вынуждены голодать из-за отсутствия средств к существованию. У одних роскошные дворцы, Другие не знают, где преклонить голову. Одни лакомятся дорогими и изысканными блюдами. Другие с трудом находят корку хлеба, чтобы утолить голод. Одни одеваются в бархат, меха и прекрасные ткани. Другие носят ветхую, дешевую одежду, не защищающую их от холода. Такое положение несправедливо, и его нужно исправить. Однако средства для этого следует подбирать с большой осторожностью. Речь не идет об установлении среди людей полнейшего равенства. Равенство – это химера. Достигнуть его невозможно. А если бы даже его удалось достичь, оно продлилось бы недолго. Если бы равенство все-таки могло существовать, оно разрушило бы весь порядок в мире. В мире людей всегда должен царить закон порядка. Так распорядились небеса, создавая людей. Есть необыкновенно способные люди – Есть люди средних способностей, третьи вообще бездарны. Среди этих трех категорий людей есть порядок, но нет равенства. И как вообще можно уравнять мудрость и глупость? Человечеству, подобно великой армии, нужны генералы, офицеры, младшие офицеры и солдаты. Каждый имеет свой определенный круг обязанностей. Для обеспечения правильной организации упорядовочение по рангам совершенно необходимо. Армия не может состоять только из генералов и офицеров или только из солдат. Без руководящего состава. Это наверняка привело бы к беспорядку и разложению всей армии. Ликург, царь и философ, составил великий план с целью уравнять подданных Спарты. Мудрый самопожертвованием начал он этот эксперимент. Он собрал своих подчиненных и заставил их торжественно поклясться в том, что во время его отсутствия они сохранят порядок правления страной, ничего не меняя до его возвращения. Взяв с них эту клятву, он покинул Спарту навсегда. Ликург пожертвовал своим положением, отказавшись от высокого звания, надеясь путем уравнения имущества и условий жизни народа обеспечить вечное благополучие в стране. Но его самопожертвование было напрасным. Великий эксперимент не удался. Через некоторое время все нововведения были ликвидированы, а тщательно продуманные законы Ликурга отменены. Бесполезность подобной попытки была доказана, и пример древней Спарты показал невозможность установления одинаковых условий существования. В наши дни все подобные опыты также обречены на провал. Поскольку одни чрезвычайно богаты, а другие влачат нищенское существование, Необходима организация, которая контролировала бы сложившееся положение вещей и принимала меры по его улучшению. Ограничение богатства столь же важно, как и ограничение бедности. Неприемлемы обе крайности, поэтому наиболее желательно умеренное благосостояние. Если справедливо, что капиталист владеет большим состоянием, то его работники по справедливости тоже должны иметь достаточно средств к существованию. Не должно быть дельцов с огромными богатствами, рядом со страдающими от ужасной нужды бедняками. Если мы видим, что нужда доводит людей до голода, это явный признак того, что кто-то живет за счет другого. Люди должны обратить на это внимание и не теряя времени изменить положение, вергающее в нищету огромное число людей. Богатые должны уделить бедным от своего избытка Они должны смягчить свои сердца и развивать в себе чувство милосердия, чтобы заботиться о тех несчастных, которые страдают от нехватки жизненно необходимых вещей. Должны быть введены специальные законы относительно крайности богатства и бедности. При составлении государственных планов члены правительства должны опираться на законы Бога. Общие для всего человечества права должны соблюдаться и поддерживаться. Правительства всех стран должны руководствоваться божественным законом, который одинаково справедлив ко всем. Это единственный способ, позволяющий устранить как прискорбное излишество чрезмерного богатства, так и жалкую нищету, унижающую людей и приводящую их в отчаяние. Пока это не осуществлено, Божий закон не будет исполнен. Седьмой принцип Равенство людей перед законом Законы Бога не навязанные Его волей, могуществом или желанием, но решения, вызывающие истину, разум и справедливость. Все люди равны перед законом. Закон должен господствовать без ограничений. Наказание необходимо не для мести, а во имя предотвращения преступлений. Цари должны править мудро и справедливо, И князь, и дворянин, и крестьянин имеют одинаковые права перед лицом правосудия. Никто не должен иметь привилегий. Судьи не имеют права смягчать приговоры важным особам, но должны неуклонно и беспристрастно руководствоваться законом при рассмотрении каждого дела. Если кто-то совершил преступление против вас, вы не имеете права оставлять это без последствий. Закон обязан наказать его чтобы предотвратить совершение подобного преступления другими, ибо страдания отдельного человека незначительны в сравнении с благополучием целого народа. Когда во всех странах Запада и Востока воцарится безупречная справедливость, Земля станет планетой сказочной красоты. Будут признаны достоинства и права каждого слуги Божьего. В жизнь воплотится высший идеал, солидарность всего человеческого рода. Будет установлено истинное братство, и великолепное сияние солнца истины озарит души всех людей. Восьмой принцип. Всеобщий мир. Париж. Авеню Камуэнса 4. Народы и правительства всех стран изберут высший международный суд, который будет состоять из делегатов от каждой страны. Членам этого высшего совета надлежит совещаться в духе единства. На его рассмотрение будут представляться все спорные вопросы международного характера. Работа этого суда будет состоять в принятии решений по таким делам, которые могут стать причиной войны. Основная миссия этого суда – предотвращение войн. Одним из величайших шагов на пути к всеобщему миру было бы введение универсального вспомогательного языка. Бахаула завещал слугам человечества собраться, чтобы сообща выбрать один из уже существующих языков, либо создать новый. Это было записано в книге Китап и 40 лет тому назад. В ней говорится о том, что решить вопрос многообразия языков очень трудно. На свете существует более 800 языков, и никто не в состоянии выучить их все. Человеческие расы теперь не так изолированы, как прежде. Сегодня, чтобы поддерживать тесные отношения со всеми странами, необходимо знать их языки. Существование универсального языка облегчило бы взаимоотношения всех наций. Тогда человеку было бы достаточно знать всего два языка – родной и международный. Последний предоставил бы человеку возможность прямого общения со всеми людьми мира. Тогда отпала бы необходимость в третьем языке. Как удобно и приятно было бы общаться с представителями любой национальности или страны, не прибегая к помощи переводчика. С этой целью был создан язык Эсперанто. Это замечательное изобретение и отличная работа, но она нуждается в совершенствовании. В том виде, каков он сейчас, Эсперанто представляет для некоторых людей большие трудности. Следует собрать международный конгресс, состоящий из делегатов всех стран Востока и Запада. Этот конгресс должен принять общедоступный язык, что принесло бы неоценимую пользу всем странам. До тех пор, пока подобный язык не войдет в употребление, люди мира будут испытывать большие затруднения при общении. Различие языков является одной из серьезных причин неприязни и недоверия среди народов отделенных друг от друга языковым барьером в большей степени, чем каким-либо другим препятствием. Если бы все люди говорили на одном языке, то служить человечеству стало бы намного легче. Поэтому необходимо оценить по достоинству язык эспиранта, ибо это начало осуществления одного из важнейших принципов Бахаулы, но следует продолжить работу по его улучшению и совершенствованию.